но не тех, которые уже занимали какие-либо урядовые должности, а из этих 12 человек король уже назначал настоящего судью, подсудка и писаря. Последний обязан был вести свое дело на русском языке и русским письмом. Он мог брать себе помощников или подписков. Вознаграждение писарю назначено от разных дел по одному грошу ⁇ редко по два. Судье пересуд два гроша под сутку третий. Вообще судебные поборы значительно уменьшены и точнее определены. Пристав, называвшийся прежде древнерусским словом «детский», теперь переименован по польскому образцу «возным». Ему определено за поездку с позывными листами «брать по грошу с мили в одну сторону, а что назад поедет, зато ничего не брать. И. Земские книги – должны храниться в надежной скрыне за тремя замками, от которых ключи должны быть один у судьи, другой у подсудка, третий у писаря. Это, собственно, суд земский. Рядом с ним продолжал существовать суд замковый или градский, то есть суд воеводы, старосты или державца. Сей последний суд ведал самые важные уголовные дела, а именно наезд на шляхетские дома, поджоги, разбои по дорогам, изнасилование шляхетских девиц и женщин, воровство, убийство и тому подобное. Помощником себе для суда, воевода, староста или замковой державца должен был выбирать доброго шляхтича, оседлого в том повете. Кроме означенных двух судов во втором статуте является еще третий суд, подкоморский. В каждом повете установлен подкормий который ведает преимущественно тяжебные дела пограничные или межевые и наблюдает за постановкой межевых знаков или насыпкой пограничных курганов между разными владениями. Для помощи себе в каждом повете подкорми выбирает одного или двух коморников и оседлой поветовой шляхты. Важное нововведение сравнительно с первым представляет второй статут относительно шляхетских сеймиков, которые по образцу польских установлены теперь в каждом повете и которые выбирают не только земских судей, но также и земских послов или шляхетских представителей для главного вального сейма числом по два. Второй отдел литовского статута посвящен земской обороне. Этот устав подтверждает обязанность всех сословий отправлять военную службу в случае внешней войны. Но созывать земское ополчение и назначать денежные сборы на военные издержки, сербщину, имеет право только великий или вальный сейм, составленный из светских и духовных панов рады, земских урядников, панов хоругных и земских поветовых послов. Только в случае неприятельского вторжения или крайней опасности великий князь Литовский может без сейма разослать листы созывавшие ополчение, а в отсутствие великого князя тоже могут сделать паны Рады и великий гетман. Основанием для военной повинности служило количество владеемой населенной земли, наследной лично выслуженной и купленной. Сейм каждый раз определял, сколько пахалков с известного количества следовало выставить на добром коне, ценностью не менее восьми коп грошей литовских в цветном кафтане, сукня, панцире, шлеме, при мече или сабле, щите и копье со значком-пропорцем. Всякий шляхтич, имеющий землю, обязан лично идти на войну с своими людьми. Духовные лица, вдовы и малолетние сироты выставляли своих имений ратных людей под начальством какого-либо шляхтича, заступавшего их место. Менее имущие, особенно мещане, несли пешую службу, вооруженные ручницей, ружье или рогатиной. Ополчение собиралось по поветам в Харугви. Для сего в каждом повете были назначены Харунджии. Собравши свои хоругви, они делали им подробную опись, переписывали коней с обозначением их клейма «Тавра» в реестре. После чего отводили свои отряды к Каштелянам, которые начальствовали ополчением всего повета, или к заменявшим их маршалкам. Затем поветовые ополчения собирались по воеводствам. Наконец, все ополчение двигалось к назначенным заранее пунктам и поступало под начальство великого гетмана, который производил ему смотр,